Ой, то есть демоны. Мы пришли тебе на выручку, Худокун. О, всемогущий, это ужасно. Священник. Акина-сан и Канекатян. Да, мои товарищи. Они пришли спасти меня. Я был так тронут, что хотелось плакать. Отлично. Мне же это не снится. Вау, вот это поворот. Экзорцист начал махать мечом. Чик, чик, чик. Звук металла эхом разнесся по комнате. Киба обменивался атаками со священником. «Предупреждаю, он наш товарищ, так что ты его больше пальцем не тронешь». Ну и ну, трогательные слова из вонючего рта демона. Что с вами, ребята? Демоны-рейнджеры? «Рейнджеры. Спасатели. Вооружённое подразделение, которое всегда на старше порядка». «Как трогательно. Меня всего аж пробрало. Всё же я завёлся. Так что там у вас? Ты сверху, а он снизу? Признавайся, полки гылбок Пока они обменивались ударами, Фрид в экстазе высунул язык и тряс его вместе с головой. Этот парень смотрит на нас свысока. Даже Киба исказился в выражении лица. Да, его противник был просто отвратителен. Вольгарщина. Не верится, что это слова священника. Так вот, почему ты отверженный, верно? Да, да, я вольгарный. Уж извини. И да, я отверженный. Меня отлучили от церкви. Ну и к черту Ватикан! Мне насрать, кому служить! «Лишь бы мог выбивать все дерьмо из вонючих демонов!» Махач мечами не прекращался ни на секунду. Оба продолжали обмениваться ударами. Киба держался спокойно, но глаза горели лютой ненавистью к врагу. Молодой экзорциз Фрид по-прежнему смеялся и наслаждался боем. С подобными труднее всего иметь дело. Люди, живущие ради убийства демонов, мусор не люди. «Чего? Не хочу слышать это от демона! Как будто и не пытался жить, как остальные! Скотт, вроде вас!» «Вообще должен молча ждать, когда вас выпоторшат!» «Даже демоны имеют право выбирать, кем быть убитыми!» Акина Сану лыбалась, а вот глаза злились. Она просто горела желанием убить Фрида. «Изумительно. Мне нравятся эти страстные глаза. Сестрёнка, вы восхитительны. Я чувствую ваше желание убить меня. Неужели это любовь?» «Нет. Думаю, жажда убийства. Тревиан. Превосходно. Обожаю обмениваться грозными взглядами». «Да». тогда умри передо мной появилась багвеннолосое дело президент иса извини меня я даже представить не могла что экзорцисты проберутся в дом клиента извинилась президент гяядина мои раны как ты ах извините меня подстрелили улыбаясь пытался ее обмануть насколько мне хреново наверняка получи по башке позже извините меня за мою слабость президент она молча посмотрела холодными глазами на фрида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 «Больше всего на свете раздражает, когда повреждают твою собственность». Воздух вокруг нее потяжелел. Такое ощущение, что он полностью пропитался магией. «Президент, чувствуя приближение падших ангелов. Если они явятся сюда, мы окажемся в невыгодном положении», сказала Акина-сан, глядя в стену, будто что-то заметила. «Падшие ангелы приближаются. Те ребята с черными крыльями». Президент бросил еще один грозный взгляд на священника. «Акина». «Берем Иса и готовимся к телепортации. Возвращаемся домой. Будет исполнено акиносан начал рисовать магический круг в воздухе. «Телепортируемся. Неужели мы убегаем?» Я бросил взгляд на Ассию. «Президент, давайте возьмем ее с собой». «Это невозможно. Только демоны способны телепортироваться с помощью магических кругов. Кроме того, этот магический круг может телепортировать только моих слуг». «Нет. Нет». Мои глаза встретили взгляд Ассии.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 У меня даже не было времени насладиться своим первым телепортированием. В глазах запечатлилась горькая улыбка Асии. Есть два типа экзорцистов, слушал объяснение президента, пока та лечила мои раны. Первые получают богословение от Бога для выполнения изгнания нечистой силы во имя справедливости. Эта группа подчиняется Богу и ангелам. Других называют отверженными. Отверженные? Президент Кивнова. Экзорцизм – священная церемония, которая проводится во имя Бога.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 но все еще обладают силой света, которые могут убивать демонов. Падшие ангелы также понесли большие потери в прошлой войне, поэтому они, как и демоны, начали собирать себе прислушников. Я сразу вкурил все, что она мне сказала. Таким образом, падшие ангелы и экзорцисты, любители расправ, преследуют одну и ту же цель – убийство демонов, верно? Да, поэтому их называют отверженными. Некоторые опасные экзорцисты, пристрастившиеся к истреблению демонов, начинают охоту и на людей, связанных с ними.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 а Я знал, что не представляют собой угрозу. Но не представлял, насколько. Пока лично не столкнулся с тем шизунутым священником. Он-то и есть настоящее воплощение зла. Только и дело что получил наслаждение от охоты на демонов. Связываться с группой таких отморозков очень опасно. Я знаю это. Мне всё прекрасно понятно. Но... Но! Я просто должен сказать президенту. Президент, я хочу спасти ту девушку, Асю. Это невозможно. «Как ты не можешь понять? Ты демон. Она – слуга падших ангелов. Вы не можете сосуществовать. Ее спасение будет равноценно объявлению войны падшим ангелам. Если подобное произойдет, все окажутся вовлечены в это». Я не знал, что сказать. Президент и остальные будут в опасности из-за моего эгоизма. Я не могу ставить их на одну чашу весов с осей. Что мне делать? Что? Я осознал, насколько жалко немощен. Не способен даже найти решение, при котором все будут счастливы. не способен спасти абсолютно никого. Я слишком слаб. эхе -хе, хе хе Полдень. Я прогулял в школу, и сейчас сижу на скамейке в парке. Раны от святых пуль ещё не зажили окончательно. По словам президента, сила света, используемая тем священником, видимо, была очень сильна. Для нас, демонов, свет ядовит, и поэтому повреждение от него становится настоящим бременем. С такой раной я даже какое-то время не смогу выполнять работу демона. Президент дала мне добро отдохнуть от неё на какое-то время. Прогул в она тоже одобрила, и, скорее всего, уже уладила с учителями. Не зря её называют серым кардиналом школы. Уррррр. Желудок урчит. Хм, если подумать, я с утра ничего не ел. Голова была занята мыслями о басе и будущей работе демона. В итоге я даже забыл позавтракать. Как мне спасти её? Да и что она сама думает о сложившейся ситуации? А вот что я хотел бы знать. Хотя думается мне...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 как научился материализовывать свой священный механизм. Однако, по-прежнему не знаю, как его использовать, поэтому всё бесполезно. Может быть, чрезмерная надежда на священный механизм делает меня слабым? Ладно. Я собираюсь начать наращивать мышечную массу, как только полностью исцелюсь. Ещё нужно спросить президента Иакино-сан, как использовать демонические силы. Не то чтобы уж очень хотелось, но укибы попрошу научить меня фехтованию. Может быть, когда-нибудь. Боже. Во всяком случае,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 Я предложил свою помощь, но она сказала с гордостью «Спасибо, как-нибудь и сама справлюсь». Мне ничего не оставалось, кроме как наблюдать за ней всё это время. Внезапно вспомнил, что она не говорит по-японски, и решил таки вмешаться. «Извините, ей то же самое, что и мне». «Хорошо». Сотрудник принял заказ. ася была в шоке. «А мне стыдно. Я даже не могу купить один несчастный гамбургер но «Ну, во-первых, ты сначала должна привыкнуть к Японии». Попытался ободрить её, заметил, как она паникла. Получил свой заказ, мы сразу заняли пустой столик. И пока двигались к нему, большинство мужиков в ресторане просто пожирало Асью глазами. Может потому, что она одета как монахиня, или потому, что страшная милашка. Что поделать, тут любой парень будет пленён её красотой с первого же взгляда. Мы сидели друг напротив друга. Ася внимательно смотрела на гамбургер, но даже не притрагивалась к нему. Больше походила на то, что она просто не знала, как его есть.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 «Да, с удовольствием». Она и правда с большим удовольствием начала оплетать гамбургер. Но почему она была в этом парке? Сказала, что было свободное время, но казалось, будто бежала от чего-то. А когда меня увидела, было видно, что испытала огромное облегчение. Я хотел расспросить её, но подумал, что это будет грубо. Вероятно, лучше подождать, пока сама захочет мне всё поведать. С удовольствием выслушаю её в любое время. А что касается президента и остальных, я не могу пока говорить ей о них. Это так раздражает. Ладно, пока Ася так наслаждается пищей, я просто не могу ее спрашивать не о чем печальном. Точно. На сегодня забудем обо всем. Вывод, к которому я пришел. Ася. Да. Пойдем, повеселимся. А? В игровой центр. Самый безбашенный водила Иса. Бум. Я надавил на педаль акселератора и изменил передачу. Затем проскочил им двух автомобилей. Быстро. Вот это скорость, иса Видала, Ася? Что, влюбилась в мои навыки вождения, да? Прямо сейчас я играл в гоночный симулятор в игровом центре. Не зря я не вступал ни в какие школьные клубы, да куба оккультных исследований. Да мы с Матахомой и Мацудой все игровые центры в округе обошли. Будь то гоночная игра или стрелялка, равных мне нет. Победитель! со указывающий на мою победу, растеклось по экрану. Похоже, я снова установил новый рекорд трека. Хех, я был слишком занят самовозвеличиванием и потерял асию из вида. «Нашёл её у автомата с игрушками?» «Что такое?» «А... нет. Ничего. Ничего особенного». Ася попыталась обмануть меня, когда я спросил её. «Там есть что-то, что тебе хочется?» Я посмотрел внутрь автомата и увидел там игрушку. Рейчи Куна. Симпатичный талисман, похожий на мышь. Если я правильно помню, придумали его в Японии. Но он оказался настолько популярным, что разошёлся по всему миру. Так вот почему Ася тоже знала его. Ася... Тебе нравится райчик он? Хм, нет. Это лицо Аси было краснее помидора. Она выдала себя. Окей, я достану его до тебя. А? Но всё нормально. Положись на меня. Положил монетку и повёл руку. Может, по мне и не скажешь. Может, по мне и не скажешь. Но я также силён и в этой игре. Во всяком случае, я так думал. Хотя в итоге достать игрушку оказалось довольно сложно. С первой же попытки получилось зацепить её, но до конца донести так и не смог. Со второго раза вообще ничего не поймал. Третья и четвёртая попытки тоже прошли даром. Третья и четвёртая попытки тоже прошли даром. А на пятой, с гурьем пополам и пылкой поддержкой Асии, я таки достал игрушку. «Фак, е!» Я поднял рачекуну над головой, а затем отдал его Асии. «Держи, Ася». Она была настолько счастлива, что пустила слезу и прижала игрушку к груди. «Спасибо большое, иссы Я буду очень дорожить ею». «Эй, эй, если ты так рада этой кукле...» в следующий раз я подарю тебе десяток таких», сказал я, но она покачала головой. «Нет, этот райчикун, которого ты мне подарил, будет напоминать о сегодняшней встрече. Именно сегодня мы встретились, и именно сегодня ты мне подарил эту куклу. Поэтому я буду дорожить ею». «И как она может говорить такие смущающие вещи со спокойным лицом? Но на самом деле ей это идёт. Ну что ж, ладно, но мы ещё не закончили. Ася, сегодня веселимся весь день. Дуй за мной!» «Да!» Я взял её за руку и пошёл дальше в игровой центр.